глава 21. в утро дня экзорцизма я не пошла в школу о том что меня оставляют дома я узнала в самый последний момент меня никто не предупредил никто не спросил меня хочу ли я остаться даже если бы я хотела пойти в школу меня все равно не подняли вовремя когда я проснулась было больше девяти часов утра сначала я разнервничалась мне показалось что я всех подвела Но в моей кровати все еще спала мама. Она даже не шелохнулась, когда я осторожно выбралась из кровати и выскочила из комнаты прямо в трениках и толстовке. Марджери спала у себя, спиной к двери. Я заглянула и в родительскую спальню. Папы там не было. Я сходила на террасу и приподняла черную ткань на окне, чтобы посмотреть на передний двор дома. Папиной машины не было. Я спустилась вниз позавтракать, я обнаружила там кена сидящего в одиночестве на кухне с чашкой кофе, ноутбуком и записной книжкой. Он поприветствовал меня. «Доброе утро, Мэри!» «Привет!» «Помочь тебе чем-то? Может быть, приготовить тебе что-нибудь?» «Нет!» Я изобразила, что зла на него, хотя я не была уверена, по какой причине могла бы злиться на кена Я приготовила себе миску колечек с фруктовым вкусом, умудрившись расплескать молоко, Но я сама прибралась за собой. Я села напротив Кена и начала хрустеть своим завтраком. «Сегодня прогуливаем?» «Да, сегодня же важный день». «Понятно. Будь осторожна, ладно?» «Ты будешь с нами завтра, после всего?» «Не знаю. Зависит от многого». «От чего?» «От того, как все сегодня пройдет. Я, правда, ничего не знаю о наших последующих действиях». «Барри прямо сейчас на встрече с представителями продакшн-компании и телесети. Я предположу, что завтра мы еще будем здесь, но мы никогда не можем быть уверены в завтрашнем дне. Вполне возможно, что завтра мы уедем и вернемся через несколько недель, чтобы доснять интервью и прочее». «Но ты же сценарист. Пиши в сценарий, что ты останешься с нами еще на несколько дней», — Кэн заметил. «Писатели могут лишь мечтать о такой власти над миром». Я покончила завтраком и налила себе стакан апельсинового сока. Я пила, наблюдая за Кеном, который читал что-то на ноутбуке и делал пометки. Я заявила. «Пойду поиграю в футбол». Я не спросила, хочет ли он ко мне присоединиться, а он не спросил, хочу ли я, чтобы он составил мне компанию. Пока я завязывала шнурки своих кроссовок, Кен собирал свои вещи. Он заметил. «На улице очень холодно. Не думаю, что толстовки будет достаточно». Я пожала плечами и все равно отправилась на улицу со своим мечом. Кэн был прав. На улице был такой дубак. Мячик быстро стал каменным, пинать его не доставляло особого удовольствия. К тому же подмороженные влажные листья все время прилипали к мечу. Мама и папа так и не собрали листья во дворе. Мама объясняла это их крайней занятостью. «Папа...» Тем, что так дом смотрелся куда более кинематографично. Съемки на фоне мрачной осени, достойной новой Англии. Услышав папиной сентенции, все присутствующие, включая снимающего нас оператора, закатили глаза. Возвращаться в дом мне не хотелось. Там пришлось бы признаваться Кену, что он был прав по поводу слишком холодной погоды. Поэтому я осталась во дворе, прокладывая дорогу сквозь горы листьев, пока у меня не обветрили щеки, а ноги не промокли насквозь и превратились в бесчувственные отростки, зажатые в моих кроссовках. Пока я гоняла в футбол, в моем самоназначенном гулаге со стороны переднего двора раздавался нарастающий хор голосов. Я была уверена, что это были протестующие. Мы уже воспринимали их как нечто само собой разумеющееся, как обои на стенах, которые замечаешь только в том случае, если настойчиво всматриваешься в их узор. «Ледяной футбол мне надоело, и я направилась к переднему двору, чтобы посмотреть, что происходит с нашими обоями». По всей видимости, папа только что подъехал к дому, и его машина стояла наискосок со все еще включенным двигателем, дверь со стороны водителя была распахнута настежь. Он орал и показывал пальцем в сторону протестующих. Перед ним стояли двое полицейских, которые, кажется, физически удерживали папу. как выброшенный на сушу кит на улице перед нашим домом выжидал белый микроавтобус, который окружала новая группа протестующих. Новоприбывшие отличались от обычных манифестантов, которые были явно не рады соседству. В руках членов новой группы были яркие флюоресцентные плакаты ядовито-желтого и зеленого цветов, из-за чего казалось, что кто-то нацепил на плакатные щиты крашеные футболки, по иронии позаимствованные у миролюбивых хиппи. Однако крупный черный текст на плакатах сразу же разбивал иллюзию. «Бог ненавидит пидоров. Горите в аду. Бог ненавидит католических священников-пидоров. Бог вас ненавидит. Господь ненавидит Марджери Барретт». Не думаю, что я знала значение слова «пидор» в то время. Мне даже стало дурно от созерцания того, что, как я понимала, мне не следовало видеть. Новые протестующие были, по большей части, мужчинами, но в их рядах были и женщины, и даже девочка моего возраста, которая радостно размахивала плакатом с надписью «Вам место в аду». Меня подмывало крикнуть им, что Марджери — моя сестра, и что ее невозможно ненавидеть. В голове не укладывалось, как можно было ее ненавидеть только за то, что, со слов мамы, она была нездорова. Мне не хватило храбрости прокричать это все новым жутковатым протестующим. Вместо этого я побежала ко входной двери. Со стороны толпы раздался гвалт злобных выкриков. Мне показалось, что протестующие заметили мое отступление и гонятся за мной. Сбираясь по кирпичным ступенькам, я споткнулась, и меня развернуло на 180 градусов. Я плюхнулась попой на крыльцо. Я ожидала увидеть на лужайке устремляющихся ко мне новых манифестантов с плакатами наперевес, оскаленными зубами и вытянутыми руками. Но бешеный гам был вызван не мной, а папой. Папа пробился через кольцо новых протестующих и рвал все плакаты с именем Марджери, до которых ему удавалось дотянуться. Я поддержала его. «Давай, папа!» Полицейские уже затесались в толпу, но они отставали от папы на несколько шагов. Один из манифестантов спрятал свой плакат за спину, чтобы оставить его в сохранности, и выкрикнул что-то папе. Слов я не услышала, но я видела, как двигались его губы и папину вызывающую улыбку «Что, слабо?» на его физиономии. Папа взорвался. Он плюнул в лицо протестующему и обрушился на того с воплями, ругательствами, размашистыми ударами и пинками. Манифестант не дал отпор, а присел и прикрылся. Толпа быстро расступилась. Казалось, все достали свои смартфоны и начали снимать развернувшуюся сцену. Односторонние столкновения сопровождали смех, одобрительные восклицания и провокационные возгласы. Полицейские, наконец, добрались до папы и обхватили его за грудь и спину. Папа полностью утратил контроль над собой. Он кричал и извивался. Затылком он бил полицейского в грудь, пытаясь вырваться на свободу. Я прекратила подбадривать его. В горле застыл крик «Оставьте моего папу!». Мне было страшно. Я хотела, чтобы полицейские успокоили и остановили его. Папу схватили двое полицейских, и в конце концов они уложили его на землю. Я не знала, что делать, да и что я могла. Поэтому я открыла входную дверь, через которую мимо меня пронесся Кен. Я же кинулась вверх по лестнице. Марджери не спала и сидела на краю постели. Я не задержалась у ее двери, а продолжала бежать по коридору. Марджери крикнула мне в спину. «Я же тебе говорила, что с папой что-то не так. Может быть, одержим как раз он?» Я вбежала к себе и укрылась простынями под боком у продолжающей спать мамы. Маме пришлось поехать в полицейский участок, чтобы папу отпустили на поруки. Я край муха слышала, как она орет эту фразу в телефонную трубку. Я понимала достаточно, чтобы осознать, что дело здесь было не в опущенных руках. День я провела за просмотром телевизора с Кеном. В программе не было моих любимых шоу, поэтому мы в основном пересматривали мультики, которые я уже видела. Мы почти не разговаривали. Я один раз спросила Кена, стоят ли у дома новые протестующие. Он подтвердил это. Точнее, он сказал. «Да, эти отвратительные люди все еще там». Я то и дело засыпала в ожидании звуков маминой машины и следя за входной дверью. Марджери была одна на втором этаже. Я слышала, как она бродит из одной комнаты в другую, стучит дверями, будто привидение. Я задавалась вопросом, выглядывала ли она наружу, видела ли новых протестующих, читала ли плакаты с посланиями в ее адрес. Мама и папа вернулись около шести часов вечера. Мама заранее позвонила и предупредила, что они привезут с собой ужин. К их возвращению мы с Марджери уже сидели за кухонным столом в ожидании родителей. Когда они заходили в дом, до меня долетел шепот Марджери, снова предупреждавший меня, что одержимый папа. Мама и папа не разговаривали друг с другом. Они коротко поздоровались с нами. Я старалась не смотреть на них, хотя и была более чем уверена, что они не знают о том, как я стала свидетелем избиения папы протестующего. В особенности я боялась взглянуть на папу, опасаясь увидеть в нем какие-нибудь перемены. Мама притащила огромный коричневый пакет с китайской едой. Родители расставили на столе одноразовые приборы. Каждый из нас сам выбирал себе блюда из белых картонных коробочек. Папа произнес молитву, которая затянулась дольше обычного. Его состояние можно было охарактеризовать как нечто среднее между сдерживаемым рыданием и злобой дозубовного скрежета. Мы вежливо слушали и ждали, когда он закончит. Тони и Джен расхаживали по комнате со своими жужжащими камерами, уже давно превратившись для нас в сидящих на стенах комнат мух. Тарелка Марджери пестрела красками, в отличие от моей, но она особо не ела. Я съела горку белого риса и несколько куриных палочек, приправленных терпко-сладким сливовым соусом, вкус которого я так прочно ассоциирую с той ночью, что, будучи взрослой, теперь стараюсь не есть китайские блюда. Смешно, что я пересмотрела все эпизоды нашего шоу без ощущения, что я заново переживаю психологическую травму, но мне достаточно только подумать о залитом сливовым соусом белом рисе, чтобы сразу сломаться и почувствовать, как меня вновь охватывают волнение и страх, которые могут вернуть меня в тот самый вечер экзорцизма. По окончании трапезы мама спросила всех, хотим ли мы печенье с предсказаниями. Своё печенье я быстренько разбила на острые, как осколки стекла, кусочки. Моё предсказание было каким-то банальным жизнеутверждающим афоризмом. Я не помню, что там было написано, Однако я до сих пор помню иероглиф из серии «Учим китайский», который был на оборотной стороне бумажки с предсказанием «Шуй значит вода по-китайски». Никто больше не притронулся к печеньям, поэтому я позволила себе съесть еще одно. Но второе предсказание я читать не стала и быстренько скомкала бумажку. Марджори меня как-то предупредила, что два предсказания подряд приносят несчастье. Папа убрался со стола, а башню белых картонных коробочек с остатками еды разместил в холодильнике. Стоя спиной к нам, он объявил, что скоро для совершения экзорцизма прибудет отец Уондерли и что нам пора готовиться. Я не была уверена, в чем должны были состоять эти приготовления, но пошла в маленький санузел рядом с кухней и сполоснула свои липкие пальцы. Когда я вернулась на кухню, мама и папа сидели за столом с опущенными головами. Я подошла к Марджери и обхватила ее сзади за шею. При желании она могла бы встать и потаскать меня на спине, как рюкзачок. Я шепнула ей прямо в ухо. «Ты справишься, Марджери!» Она ответила. «Ты тоже, мартышка». Мама встала и сказала. «Пойдем, Марджери, я поднимусь с тобой». Папа тоже встал. Он выглядел растерянным. «Ой, правда, хорошая идея!» «Мэри и я переговорим с отцом Уондерли, когда он придет. А потом...» Он внезапно затих, не закончив свою мысль. «Я не хотела, чтобы кто-то из них уходил. Я хотела, чтобы они остались со мной на кухне». Я сказала, «Давайте все побудем внизу». Я продолжала держаться за шею Марджери. Марджери покачала головой. Ее волосы, как перья, пощекотали мне лицо. Сестра заявила, «Я лучше пойду к себе». «Неважно, себя чувствую». «Можно я пойду с вами наверх?» Папа сказал. «Нет, ты должна остаться внизу». Он снова сел, сначала положил руки на стол, потом уронил их на колени, а потом опять вернул на стол. Он не знал, куда девать свои большие ручищи. Я покрепче прижалась к Марджери. «Не хочу!» Мама бросила взгляд прямо на папу и крикнула. «Мэри может пойти с нами наверх, если захочет!» Оператор Тони вздрогнул и ударился плечом о дверной косяк. «Не надо срываться. Я просто к тому, что лучше будет, если она останется здесь со мной. Я... То есть мы не полностью подготовили ее к обряду, как планировали». Папа сделал паузу. «Послушайте меня». Он говорил так, будто мама что-то ответила или прервала его, хотя она молчала. «Я хочу снова объяснить Мэри, что будет происходить, и для этого мне нужна помощь отца ондерли Мама проговорила. «Ты не знаешь, что будет. Надо помолиться». «Успеется. Времени полно. Мэри хочет побыть с сестрой. Пускай будет с сестрой». «Само собой, ведь мы уже убедились, как они прекрасно взаимодействуют». «Я буду с ними». «Ты совсем свихнулась. Мы же договаривались провести еще одну подготовительную встречу сегодня днем». «Да, договаривались, но днем же случилось кое-что непредвиденное. Наверное, всем стоило встречаться прямо в чертовом тюремном изоляторе». Папа вскочил, с грохотом уронив свой стул на пол. Он оглянулся и протянул руку в сторону стула, будто бы извиняясь за нечаянно нанесенную обиду. «Джен, Тони, вы могли бы нас оставить одних? Я серьезно, хватит снимать. Дайте нам несколько секунд». Лица Марджери я не видела. Она все еще была в моих объятиях. Я чувствовала, как она дышит, медленно и ровно. Мои глаза затуманились слезами. Наклонившись вперед, я произнесла в затылок Марджери. «Хватит кричать друг на друга! Я останусь внизу!» Мама шикнула на меня и заявила. «Любитель исповедоваться сейчас вдруг решил избавиться от камер». Не знаю, куда запропастились Кен и Барри, как и того, следили ли они за нами. я мысленно позвала кена чтобы он пришел и успокоил папу и всех остальных операторы никак не отреагировали на папину просьбу камеры продолжали работать папа начал мэри и я останемся внизу будем молиться и поговорим о том как она может защитить себя в голосе папы прибавилась громкости и маниакальности по моим воспоминаниям он также увеличился в размерах я прошептала так тихо как только могла «Марджери, иди уже, пожалуйста. Просто вставай и вперед, подальше от них. Я повяжу у тебя на спине. Пошли!» Я ощущала невероятное бессилие, и мне хотелось оказаться как можно дальше от обоих родителей. Сестра ответила мне так же шепотом. «Позже, обещаю». Мама сказала. «Я поговорю с Мэри и буду с ней, чтобы защитить ее». «Хватит, Сара, признай хоть раз, что это выше твоих сил». Во всяком случае, это не я вдруг преисполнилась уверенности что молитвами все само собой разрешится самым чудесным образом. «Как ты собираешься защищать Мэри?» Я серьезно спрашиваю. «Рассказывай. Что ты думаешь предпринять? Разве ты не все перепробовала? А о душе, Мэри, ты не беспокоишься?» «Я как раз беспокоюсь обо всем. Я беспокоюсь, как все происходящее сказывается на Мэри. Если тебя так волнует спасение ее души, Пусть отец Уондерли придумает какое-нибудь заклятие для ее защиты. Девочки, уходим. Сейчас». «Ничего не сработает, если в нас нет веры. Господи, Джон! Это звучит как что-то из диснеевского фильма. Не волнуйся обо мне, я верю, когда нужно». «Неси меня, Марджери», — произнесла я. Я боялась отпустить ее. Мама крикнула мне. «Мэри, слезай, сестры, она же говорила, что ей нехорошо». Мама быстренько объяснила, что нас может ожидать во время обряда. Я ее не слушала, нервно расхаживая по комнате Марджери. Мама остановила меня. «Мэри, прошу тебя, ты сводишь меня с ума». «Извини». Я направилась к письменному столу Марджери и уселась на ее деревянный стул, который я тихо ненавидела за его полное неудобство. У меня ноги затекали, когда я слишком долго сидела на нем. А потом на меня орали, когда я пыталась избавиться от покалываний, маршируя по комнате. Марджери лежала в кровати, лицом к закрытой двери. Мама сидела рядом с ней и гладила ей волосы. Хотя мама выглядела так, будто готова разрыдаться, она продолжила говорить ровным голосом. — Ты хочешь это обсудить, Марджери? Мне остановить все? Я готова, только скажи, все отменим. Марджери ответила. «Не поздновато ли уже, мам?» «Нет, не поздно. Я...» «Не знаю. Несколько месяцев назад, когда папа впервые заговорил об этом, я была будто бы абсолютно другим человеком, которого я теперь не понимаю совсем. Я не понимаю, как эта другая женщина могла допустить все это, и страшно злюсь на нее. Почему она не сказала просто «нет», когда...» В дверь дважды позвонили. «Дзинь, дзынь». Длинный звонок и совсем короткий. Мама продолжала бормотать. Марджери прервала ее. «Все нормально, мама. Хватит. Сейчас я этого хочу. Все будет хорошо. Обещаю». Как я помню, сразу же за звонками в дверь последовали спешные тяжелые шаги вверх по лестнице, потом перешептывание в коридоре, наконец стук в дверь Марджери. «Добрый вечер. Можем заходить?» Я крикнула. «Нет! Вон отсюда!» Я хотела, чтобы нас с мамой и Марджери оставили навечно в покое в спальне сестры. «Да, заходите», — прозвучал мамин голос. В спальню вошли Барри, операторы Джен и Тони и небольшой батальон технического персонала, толпящийся за их спинами. Заглянув в свои бумаги, Барри поднял глаза. «Привет! Давайте обсудим несколько моментов». «Нам нужно перепроверить, что Марджери все еще согласна с проведением экзорцизма в ее спальне, как мы обговаривали ранее». Марджери кивнула. «Отлично, ты у нас кремень». Затем Барри начал неловко объяснять, что им потребуется еще некоторое время на завершение последних приготовлений. Мама выругалась и заметила, что у них был на это целый день. Комнату наводнили бесчисленные помощники Барри с кучей осветительных и звуковых приборов. Какой-то парень принёс белые свечи и красивый латунный подсвечник, ещё кто-то, здоровенное оловянное распятие и статуэтки Девы Марии. Барри выкрикнул телевизионщикам, что у них на всё про всё пять минут. «Может быть, нам вас оставить на пару минут?» Язвительно предложила мама, когда один из парней чуть не ударил её по голове стойкой для микрофона. «Да нет, не нужно. Хотя, впрочем, идите, если хотите. Вас это устроит?» Марджери сказала: "Кажется, мне сейчас станет плохо". Мама заорала, чтобы все немедленно расступились, и вывела сестру в ванную. Я последовала за ними, но мама захлопнула дверь в ванную перед моим носом. Я подождала в коридоре у двери. Слышался кашель Марджери, который сменился звуком льющейся из крана воды. Я прошла мимо переполненной людьми комнаты Марджери и подошла к перилам, от которых открывался вид на лестницу. Я села на пол и просунула голову между двух балясин. Я так часто делала на утро после Рождества. Просыпаясь раньше всех, я разглядывала с этой позиции низ лестницы и холл, освещенный мерцающими огоньками на елке в гостиной. Папа и отец Уондерли были как раз в гостиной. Я слышала отзвуки их беседы. Холл был залит резким белым светом от лампы из камеры, или, возможно, они поставили спот для интервью перед экзорцизмом. Барри вывел своих технарей из спальни Марджери. Толпа спустилась вниз. Послышался голос Барри. «Наверху все готово, отец!» Мама и Марджери еще не вышли из ванной. Я осталась сидеть с головой между балясин. Оператор Тони встал рядом со мной, слегка опираясь на перила. Его камера снимала первый этаж сверху. «Я посоветовала не наваливаться ему на хрупкое ограждение, а то оно может сломаться, как часто предупреждал меня папа». Отец Уондерли первым поднялся по лестнице. На нем было колышущееся белое одеяние поверх черного облачения. Так он выглядел гораздо более крупным и впечатляющим, чем в своих обычных черных рубашки и штанах. Края белого одеяния были украшены кружевом только у щиколоток и воротника. Руки отца Уондерли затерялись где-то в обширных рукавах. На шее он надел пурпурную столу, концы которой спускались ниже колен. Отца Уондерли сопровождал невысокий священник с глазами-бусинками и запотевшим лбом. Это был отец Гевин, который был с ним при нашем первом знакомстве. На отце Гевине было схожее белое облачение и пурпурное столо. В руках у него была красная книга отца Уондерли в кожаном переплете, И еще крапильница — металлический сосуд для освещенной воды с прилагающейся длинной кистью для разбрызгивания. Следом за священниками по лестнице поднялся папа. Он шел со сложенными в молитве руками и опущенной головой. На его макушке, которая обычно была скрыта от меня, промелькнула новая проплешина — кружок, напоминавший след от НЛО. Хотя у нас и без того было много причин для беспокойства, Я была в шоке от того, что папа потерял столько волос. Отец вондерли подошел ко мне и протянул руку. «Дочь моя храбрая, Мэридит, пойдем вместе со мной». Все-таки взрослые понимают, какую сакральную силу имеют имена. У меня не было иного выхода, как взяться за предложенную руку и встать рядом со священником, хотя я предпочла бы посидеть, прижавшись лицом к балюстраде. Папа спросил, чем я занималась. Пожав плечами, я извинилась перед ним. Моё сожаление относилось к тому, что я решила не оставаться с ним, хотя, снова оказавшись перед тем же выбором, я всё равно ушла бы наверх с Марджери и мамой. Папа смотрел не мне в глаза, а в пустоту где-то над моей головой. Он спросил, где мама и Марджери, и я указала на ванную. Папа подошёл к двери и постучался. «Марджери! Сара! Всё в порядке!» «Отец Уондерли здесь и готов приступить к делу». Мама отозвалась. «Встречаемся у Марджери. Дайте нам еще несколько минут». Со вздохом папа простер руки кверху, затем уронил их плетьми. Он спросил. «Разве Саре не стоит повторно выслушать вас, отец? У меня ощущение, что она перекладывает всю ответственность на меня, хотя это наше общее решение». Отец вондерли ответил. «Все будет в порядке, Джон». «Ты — мощный столб, на котором все держится. Примерный христианин». «Да нет же, сегодня я все провалил, и вечером... Какой же я примерный?» «Чепуха! Ты оступился и снова поднялся на ноги, чтобы занять свое место подле Иисуса Христа». Священник снова схватил нас с папой за руки. «И я, и Марджори нуждаемся в том, чтобы вы оба верили в силу Божьей любви». Папа прошептал «Спасибо, отцу Уондерли», но слово прозвучало неуверенно. Его благодарность была такой же деланной, как мои слова благодарности, когда меня заставляли быть вежливой. Дверь в ванную открылась, и сквозь щель выглянула Марджери. Она будто играла в прятки и не желала, чтобы ее заметили. Лицо и волосы сестры были мокрыми, за Марджери виднелась мама. Марджери уточнила. «Мне первой пройти в комнату?» Она держала руку на животе. «Чувствую себя странно. Что-то не так», — отец Вондерли произнес. «Сара, помогите Марджери прилечь. Мы зайдем сразу после вас». Дверь в спальню Марджери была заперта. Коридор был заполнен камерами, священниками и прочими людьми. Для меня такое многолюдие было перебором, поэтому я уставилась в дверь, изучая трещинки на деревянной поверхности. Я пыталась проследить, как узор тянется ввысь к потолку и вниз к полу, но тут передо мной появилась мама и заслонила мне свет. Она повернула дверную ручку.